Глава 9. Законы Муравьиного Матриархата Летом 2018 года, когда я начал писать эту книгу, да-да, именно писать, а не печатать на клавиатуре, науке было известно 15 438 видов муравьев, надлежащим образом идентифицированных и получивших латинизированные названия. Я собственноручно описал примерно 450 из них, И интуиция подсказывает мне, что на Земле может существовать не менее 25 тысяч видов, часть из которых уже открыта, а часть еще ожидает своего открытия. Таксономисты и мирмекологи Стефан Кавер и Стивен Шаттак, работающие с самой обширной в мире муравьиной коллекцией Гарвардского университета, называют еще более внушительную цифру – между 25 и 30 тысячами видов. Первым мирмекологом современной научной эпохи был Карл Линней. Он описал первый вид муравьев и дал ему латинизированное название, состоящее из двух частей. Сегодня его официально называют Camponotus Herculianus Linnaeus 1761, неофициально красногрудым муравьем-древоточцем. Это относительно крупный муравей, живущий в прохладной умеренной климатической зоне северного полушария. В 1946 году, когда я поступил в Алабамский университет, всего две дюжины специалистов по всему миру публиковали научные работы о муравьях. Сегодня сотни мирмикологов занимаются расширением списка известных нам видов и наших знаний об их социальной биологии. И эти исследования говорят о том, что за 150 миллионов лет своей эволюции муравьи развили все мыслимые, а порой и почти немыслимые способы адаптации – которые только доступны общественным насекомым, населяющим наш мир, и которые позволяют им оказывать весьма значительное влияние во всех возможных экологических нишах. В огромном муравьином царстве на нашей планете есть муравьи, которые умеют бегать под водой и собирать тела утонувших насекомых. Древесные муравьи, умеющие перепрыгивать с ветки на ветку в пологе леса, планируя в воздухе, как белки-летяги. Муравьи-охотники со жвалами-капканами, захлопывающимися с рекордной для животного мира скоростью. Муравьи-фуражиры в тропических дождевых лесах, которые находят путь домой по узору лиственного полога над ними. Семьи муравьев-рабовладельцев, которые берут в плен особи из других семей и используют их как рабов. Солдаты и камикадзе, взрывающие собственные тела путем сжатия мышц брюшка. Самки – социальные паразиты, которые свергают самок хозяйских семей. Самки-гиперпаразиты, которые порабощают или убивают самок-паразитов. Крошечные паразитические самки, ездящие на спинах самок-хозяев. Суперколонии, состоящие из множества объединенных семей и занимающие территории в десятки километров. Муравьи-листорезы, которые питаются грибами, выращенными на пережеванных листьях и многие другие удивительные виды этих общественных насекомых. Несмотря на такое разнообразие специализаций, отчасти напоминающее мир людей, большинству видов муравьев присуще то, что можно назвать стандартным жизненным циклом муравьиных семей. Все начинается с того, что половозрелая девственная самка, будущая самка-основательница, покидает родной муравейник и отправляется в брачный полет. Она может спариться уже в полете или же приземлиться на видном месте, например, на кончике ветки или на листе, и выпустить облачко полового аттрактанта. Уловив феромон, самцы летят против ветра по его воздушному следу и находят самку. После спаривания самка отправляется на поиск подходящего места, чтобы основать новую семью. Самец же, исполнив свою единственную миссию, ради которой рождается на свет, погибает в течение нескольких часов. В дикой природе он обычно становится добычей птицы, паука или другого хищника, а в городе присоединяется к куче других высохших трупиков-насекомых под уличным фонарем. Подгоняемая инстинктами, самка торопится найти место для гнезда. В зависимости от вида это может быть полость в дереве, пространство под корой гниющего бревна, небольшой участок голой земли, где не бродят члены чужой семьи, и где она может вырыть небольшую нору с закрытым входом. Ее шансы на успех, скажем прямо, крайне малы. У муравьев-листорезов, огненных муравьев и многих других видов с выраженным территориальным поведением местность возле любой более-менее крупной семьи тщательно патрулируется разведчиками и фуражирами. В результате менее одной самки из тысячи доживает до появления первого расплода. Чтобы повысить свои шансы на выживание, оплодотворенные самки красных огненных муравьев собираются в группы по десятку или около того особей. Они вместе роют гнездо, откладывают в нем яйца и защищают его от врагов. Но даже если эта коллективная хитрость приводит к успешному основанию новой семьи, для большинства самок она оказывается фатальной. Как только первый расплод достигает зрелости и превращается во взрослых рабочих особей, Те безжалостно казнят лишних самок одну за другой, растягивая их за ноги и жаля до смерти, пока не останется только одна яйцекладущая самка. Судя по всему, новорожденные рабочие сравнивают выделяемые самками феромоны, сигнализирующие об их уровне фертильности, и выбирают самую плодовитую из всех. Менее плодовитых они убивают, даже если это их собственная мать, или позволяют это сделать другим. В целом, процесс основания семьи у большинства видов напоминает скоростной забег на выживание. Чтобы победить, будущей основательнице семьи нужно в считанные часы найти партнера, спариться с ним. Затем найти безопасное место для гнезда, вырастить первый расплод до взрослых рабочих особей, бесплодных самок. После чего в короткие сроки наплодить как можно больше потомства, достаточного для того, чтобы обеспечить устойчивую жизнеспособность семьи. Как уже было сказано ранее, мир муравьев – почти исключительно женский мир. Взрослые самцы – жалкие создания, рожденные для одного единственного акта спаривания. Да и то при условии, что им удастся выиграть конкуренцию за фертильную самку. Многие не могут даже этого. Всю свою жизнь до брачного вылета они проводят внутри гнезда, находясь на полном иждивении у своих бесплодных сестер которые кормят их и всячески обихаживают. Лично я и многие другие исследователи долго и упорно пытались найти свидетельство того, что хотя бы у некоторых видов самцы помогают своим сестрам выполнять какие-либо работы внутри гнезда или за его пределами, или рискуют жизнью ради защиты родных семей. К нашему разочарованию мы не обнаружили ничего подобного. Природа наделила самцов только тем, что необходимо для их разовой брачной миссии большими глазами, крупными гениталиями и крошечным мозгом. Их брачный вылет подобен полету камикадзе, без особой надежды на успех, но с гарантией быстрой смерти. Чем муравьи мужского пола генетически отличаются от муравьев женского пола? Самцы рождаются из необлодотворенных яиц. Все самки, и рабочие в том числе, из оплодотворенных. Яйцекладущая самка контролирует пол каждого яйца, когда оно проходит через яйцевод. В ее брюшной полости имеется специальный мешочек, называемый сперматекой, где хранится полученная при единственном спаривании сперма. От сперматеки к яйцеводу идет тонкая трубочка с клапаном, который по желанию самки может открываться и оплодотворять яйцо, если самка хочет произвести на свет дочь. Или этот клапан может остаться закрытым, и тогда из яйца появится сын. Вот почему муравей-самец никогда не сможет стать царем, боевым генералом или кем угодно другим, кроме одноразового брачного партнера главной самки-царицы. Глава 10. Как муравьи разговаривают на языке запахов и вкусов. Весной 2018 года я посетил уголок дикой природы в парке Торрея во Флориде. Животные уже вышли из зимней спячки. Все вокруг кишело добычей, к большой радости изголодавшихся хищников. Пришло время и прекрасному медноголовому щитоморднику покинуть нору, в которой он провел всю зиму, и вернуться к обычной змеиной жизни. Подобно текущему ручейку, медно-коричневая змея плавно проскользнула под ногами собравшихся вокруг биологов. Деликатно трепеща раздвоенным язычком, она собирала в воздухе молекулы пахучих веществ и, втягивая язык в рот, отправляла их в так называемый якобсонов орган, участок химически чувствительного эпителия на небе. Змея вынюхивала себе путь, руководствуясь своими инстинктами и обонянием, и пытаясь сориентироваться в ситуации. Как и большинство других видов животных, эта ядовитая змея живет в малодоступном для нас сенсорном мире, тайны которого лишь недавно начали приоткрываться ученым. Мы, люди, зависящие почти исключительно от зрения и слуха, редкое исключение в земной фауне. Помимо нас, в такой же аудиовизуальной среде обитают птицы, сверчки, лягушки, коралловые рыбы и некоторые другие виды животных которым трудно даже представить тот богатейший мир, в котором существует примерно 10 миллионов других видов живых существ. Никто никогда не писал и не рассказывал человеческую историю любви на языке духов или запаха из-под мышек. Если бы около 6 миллионов лет назад в африканской саванне не появились первые двуногие приматы, воспринимающие мир с помощью зрения и слуха, и эти приматы в конечном итоге не эволюционировали бы в современного человека разумного, сегодня на земной суше, вполне вероятно, господствовали бы общественные насекомые. Муравьи были бы доминирующими хищниками, термиты – главными потребителями мертвой растительности, и основными средствами коммуникации в этом мире были бы запах и вкус. Говоря более научным языком, общественные насекомые общаются в основном с помощью феромонов, химических веществ, которыми обмениваются между собой представители одного вида, и алламонов – химических веществ, предназначенных для общения с представителями других видов, как правило, для привлечения жертв и отпугивания хищников. Среди всех существ, живущих в мире обоняния и вкуса, муравьи – настоящие виртуозы химической коммуникации. Если когда-нибудь на других планетах будут найдены развитые формы жизни – а я не сомневаюсь в том, что они будут найдены, по крайней мере, в других звездных системах. Среди них с большой долей вероятности будут присутствовать какие-либо эусоциальные виды, чьи общества построены на высочайшем коллективизме и альтруизме, а также жестком разделении на репродуктивных королевских особей и рабочие касты. Дело в том, что, будучи частично или полностью освобожденными от анатомической и физиологической функции размножения, Рабочие способны к более эффективной специализации, что позволяет их семьям успешно конкурировать с другими семьями в борьбе за выживание. Эволюция путем естественного отбора действует не только на индивидуальных членов семей, но и на семьи в целом. Этот процесс происходит в соответствии с фундаментальным правилом эволюции. Единицей эволюции является ген, а целью естественного отбора – признак, закодированный этим геном. Это и есть самое важное в фундаментальной Дарвиновской биологии, основные принципы которой, скорее всего, являются общими для всей Вселенной. Эосоциальность возникала по меньшей мере 17 раз за всю историю жизни на Земле. Три таких случая обнаружены у креветок семейства Альфеиды, так называемых раков щелкунов или креветок пистолетов, которые роют гнезда в крупных живых губках на морских мелководьях. Две другие независимые линии с эусоциальными семьями найдены у современных общественных бумажных ОС. Еще две – у жуков Короедов и две – у африканских голых землекопов. Остальные линии с эусоциальными группами обнаружены у современных трипсов, тлей, пчел-аллодопин и пчел-авгохлорин. Наконец, к эусоциальным вполне можно отнести и человеческий вид – с присущими ему крайними формами специализации труда, наличием профессиональных армий, пожизненных служителей религиозных культов, соблюдающих целебат, а также традиций вверять в воспитание внуков бабушкам. Сколько муравьев сегодня живет на нашей планете? По самым приблизительным оценкам, 10 в 16 степени, то есть 10 квадриллионов, что примерно в миллион раз больше, чем живущих на Земле людей, Да, и то, если округлить их число до 10 в десятой степени. А поскольку типичный муравей весит от 1 до 10 миллиграмм, что составляет примерно одну миллионную долю от веса человека, то в своей несметной совокупности эти мелкие крохи весят примерно столько же, сколько и все живые люди на Земле вместе взятые. Но ни антропологам, ни энтомологам не следует придавать слишком большого значения этому приблизительному равенству биомасс между муравьями и людьми. Если представить, что всех людей, 7,5 миллиардов, можно уложить подобно бревнам в один большой штабель, то все человечество займет объем около 4 кубических километров. То есть его вполне можно спрятать в какой-нибудь отдаленной части Большого каньона. На протяжении вот уже более чем 100 миллионов лет муравьи играют важную роль в формировании того природного мира, в котором мы сегодня живем. Они делают это благодаря своей сложной общественной организации, почти полностью управляя ею при помощи вкусов и запахов, или, иначе, хемосенсорной системы коммуникации. Сегодня ученые пытаются расшифровать розетский камень муравьиного языка идентифицируя химические сигналы, передаваемые от муравья к муравью, и учась разговаривать с муравьями с помощью их химического словаря. Роль феромонов в жизни муравьев становится очевидна даже при случайном контакте с семьями этих насекомых. Вы можете провести простой эксперимент сами. Найдите муравьиную семью. Если вы живете в частном доме, попробуйте поискать у себя на кухне. Если нет, Выйдите на улицу в теплый день и поищите их гнезда на голых участках почвы или под большим камнем. Теперь капните немного сахарного сиропа недалеко от гнезда и подождите, когда эту каплю обнаружит один из рыскающих в округе разведчиков. Обнаружив лакомство, разведчик обычно выпивает его, сколько может, и бежит к гнезду, как правило, по кратчайшему пути. Он точно знает, где находится гнездо, даже если вы его не видите. Прибежав в гнездо, он срыгивает немного сахарного сиропа, давая его попробовать нескольким рабочим муравьям, и возвращается обратно. Его товарищи бегут вслед за ним. При этом они точно следуют по его пути, повторяя все изгибы и повороты. Очевидно, что разведчик проложил для них маршрут, химическую тропу. Срыгивая часть сахарного сиропа и дополняя его феромоновым следом, он как бы кричит «Я нашел еду! Я принес еду!» «Следуйте по моему следу, и вы найдете больше еды!» Другой важный набор феромонов обеспечивает целостность и безопасность семьи. Чтобы увидеть, как это работает, осторожно схватите рабочего муравья у входа в муравейник и поместите его в банку. Подождав, когда он успокоится, верните его на место. Похищенный будет немного возбужден, но его сородичи почти не обратят на это внимания. «Теперь поймайте еще одного муравья» Но на этот раз перенесите его в другое гнездо. Вы увидите, что местные муравьи яростно набросятся на него, потому что его тело будет сигнализировать им «Не наш запах! Это чужак! Чужак!». Муравьям достаточно прикоснуться к другому муравью кончиками своих антенн, усиков, усеянными детекторами запаха, чтобы мгновенно распознать чужака. Дело в том, что маслянистая субстанция на теле каждого муравья содержит уникальную комбинацию химических веществ, характерную только для его родной семьи. Особи с другой комбинацией запахов немедленно атакуют, убивают или выгоняют из гнезда. Запах отдельного муравья, смесь пахучих веществ в маслянистом покрытии его тела, можно сравнить с человеческим лицом или с военной униформой со знаками различия. Он позволяет другим муравьям с первого взгляда или, точнее говоря, с первого нюха определить, является ли этот муравей членом их семьи или нет, а также его пол, касту, примерный возраст и задачу, которую он выполняет в данный момент. Большая часть этой информации должна быть обработана за секунды и с безошибочной точностью, чтобы вызвать соответствующую реакцию. Точность несметного множества таких реакций – необходимое условие для выживания семьи, численность которой может составлять от менее сотни до более миллиона особей. Понаблюдайте за перемещением рабочих муравьев. Одни бегут в одном направлении, другие в противоположном. Когда они встречаются, то без всяких колебаний останавливаются на долю секунды, соприкасаются головами, после чего продолжают свой путь дальше с той же скоростью, что и прежде. Замедленное воспроизведение видеозаписи позволяет увидеть, что происходит во время этих коротких встреч. Когда муравьи бегут по химическим тропам, проложенным разведчиками, они водят своими усиками из стороны в сторону. Первый сегмент усика называется скапусом или ножкой. Он длинный, голый и функционирует как рукоятка, которая удерживает и обеспечивает подвижность второго сегмента, состоящего из нескольких коротких члеников, которые называется жгутиком. Жгутик — это нос муравья. Он покрыт густым слоем тончайших волосков, выступов и пластин, которые специализируются на распознавании различных химических веществ и передают в мозг нервные сигналы об их химической идентичности и количестве. На основе этой сенсорной информации, а также руководствуясь инстинктами и учитывая конкретные обстоятельства, муравей быстро и уверенно выбирает нужное действие. Мы до сих пор плохо понимаем, как работают сенсорные рецепторы муравьев. Наши знания ограничиваются в основном тем, что мы можем увидеть и услышать. Современные методы визуализации позволяют обнаружить на поверхности даже крошечной части жгутика поразительное количество и разнообразие мини-структур. Конечно, было бы интересно узнать все детали того, как функционирует каждая такая структура, или как эти структуры распознают едва уловимые химические соединения, а также как нервные клетки довольно скромного муравьиного мозга обрабатывают эту информацию и выдают ответ. Но все же я могу с удовлетворением отметить, что я был одним из первых, кто начал взламывать феромоновый код муравьиной коммуникации. Глава 11. Как мы взломали феромоновый код? Понять муравьиный мир и научиться общаться с его обитателями на одном языке, на мой взгляд, так же важно, как если бы они были людьми другой культуры или даже пришельцами с другой планеты. Не думаю, что нам стоит их игнорировать. В конце концов, они – наши соседи по планете, причем куда более многочисленные. На 7,5 миллиардов человек приходится около 10 квадриллионов 10 в 16 степени живых муравьев. И они в 10 раз древнее нас, так как начали жить на Земле 150 миллионов лет назад, еще в эпоху рептилий. Автор имеет в виду время от 15 до 27 миллионов лет назад, когда в Африке обитали проконсулиды, группа древнейших человекообразных обезьян, от которых произошли поздние формы приматов, включая наш собственный вид. К тому же у нас с ними много общего. Наблюдать за жизнью муравьиной семьи – все равно, что рассматривать фреску «Аллегория доброго правления» Амброджо Лоранцетти. На этой классической панорамной фреске, созданной в 1340 году, изображен город-государство Сиена, где царит совершенный порядок. Добропорядочные, законопослушные граждане заняты своими делами. Они деловито суетятся на городских улицах и в домах снуют туда и обратно через охраняемые городские ворота, трудятся на сельских просторах. Никто не слоняется бесцельно, каждый выполняет свою задачу. Разумеется, где-то там, за горизонтом, скрываются армии враждебных королевств и герцогств, но на данный момент ничто не нарушает счастливой мирной идилии этого человеческого муравейника. И все же, несмотря на определенное сходство, различия между муравьями и людьми огромны. Муравьи создают цивилизации, руководствуясь инстинктами. Они способны делать лишь то, что заложено в них эволюцией и ничего больше. В отличие от них, люди движимы весьма противоречимыми потребностями и интересами. Индивидуальными, семейными, племенными. Мы используем культуру, чтобы перебороть наши инстинкты – или по меньшей мере взять их под контроль, даже если кладем их в основу наших ценностей. Самое главное, как я уже упоминал, коммуникация посредством зрения и слуха позволяет нам передавать сообщения с любым произвольно выбранным смыслом. Иными словами, мы общаемся с помощью языка, и это создает условия для максимально быстрого развития социальных отношений. В отличие от нас, муравьи общаются путем выделения химических веществ, запах и вкус которых несут строго определенное значение, жестко запрограммированное на генетическом уровне. Учитывая, что мы, люди, правим земным миром совместно с десятью квадриллионами муравьев, научиться говорить с ними на одном языке – разумная идея. Если бы мы высадились на другой планете и обнаружили, что она населена существами, относящимися к какому-либо общественному виду, разве мы бы не постарались наладить с ними коммуникацию? Такие мысли бродили в моей голове летом 1958 года, когда я решил взяться за изучение муравьиного языка феромонов. Задача, безусловно, была крайне амбициозной, но я знал, как к ней подойти. В то время в моей гарвардской лаборатории жило несколько семей красных огненных муравьев. Особенности их цикла развития и относительная простота образа жизни делали этот вид как нельзя более подходящим для такого исследования. Но с чего начать? Я воспользовался правилом, которым руководствовался на протяжении всей моей карьеры биолога-исследователя. Для решения любой научной проблемы в биологии можно найти вид, который идеально для этого подходит. И наоборот, для каждого вида живых существ всегда найдется проблема, которая идеально решается при его изучении. В случае красных огненных муравьев такой идеальной научной проблемой была коммуникация при поиске пищи. Их рабочие – гении среди муравьев в деле координации усилий по поиску и доставке корма в гнездо. Стоит поселиться в вашем саду семье огненных муравьев, и уже через несколько дней они начнут воровать крошки печенья с вашего кухонного стола. Как уже говорилось ранее, их разведчики обыскивают местность в поисках корма, и, обнаружив его, вызывают на подмогу сородичей, которые обеспечивают защиту и транспортировку трофеев в гнездо. Для этого им нужно сообщить рабочим точное местонахождение добычи. Когда разведчик находит слишком большую добычу, которую ему одному не под силу оттащить в гнездо, например, мертвую мышь или кусок торта, неосмотрительно забытый на столике для пикника, Он съедает некоторое ее количество, чтобы его ротовой аппарат пропах едой. По этому запаху рабочие муравьи смогут понять, что это за еда, и оценить ее качество. Затем он возвращается в гнездо по относительно прямой траектории, выдвигая из брюшка жала и волочая его кончик по земле, чтобы пометить тропу следовыми феромонами. Забежав в гнездо, разведчик по очереди подбегает к рабочим муравьям, и приглашает их проследовать по феромоновой дорожке на обед, давая возможность оценить характер и качество найденной пищи. Чем вкуснее еда и чем голоднее семья, тем больше взбудоражен разведчик и тем больше он суетится. В переводе на человеческий язык он не просто сообщает другим «Я нашел еду», а как бы кричит «Еда! Я нашел еду! Следуйте за мной!» После оживленного общения с несколькими рабочими он возвращается обратно по проложенной тропе. Я сразу понял две вещи. Во-первых, эта тропа помечена феромонами. Во-вторых, тестируя в лабораторных условиях реакцию муравьев, можно определить, какая именно железа вырабатывает следовой феромон. Итак, я решил найти эту железу. Если мне удастся расшифровать хотя бы этот крошечный фрагмент муравьиного розетского камня, я научусь разговаривать с огненными муравьями. Для начала приглашать их на обед. Все, что мне для этого нужно, это отделить экзокринные железы, секретирующие вещества на поверхности муравьиного тела, и экспериментировать с созданием искусственных феромоновых троп до тех пор, пока лабораторные муравьи не начнут реагировать на них как на естественные. Разумеется, для этого мне необходимо было знать, какие вообще экзокринные железы есть у муравьев и где они расположены. К тому времени анатомия экзокринной системы муравьев уже была известна в общих чертах благодаря работам, осуществленным еще в XIX веке и первой половине XX века микроскопистами Шарлем Жане, Огюстом Форелем, Уильямом Мортоном Уиллером и Марио Паваном. В этих ранних анатомических исследованиях использовался классический метод с гистологии. Тонкие последовательные срезы ткани изучались под микроскопом, после чего реконструировались присутствующие в них трехмерные структуры. Работы этих исследователей оказали мне неоценимую помощь. На самом деле без них я бы ничего не сумел сделать. Но на практике все было далеко не так просто. Типичный огненный муравей – Крошечное существо длиной 2,5 мм и весом 1,2 мг. Мне требовалось выделить железы величиной не больше пылинки, промыть от загрязнителей, добыть из них содержимое и испытать его на лабораторных муравьях. Обычно биологи выполняют подобные тончайшие операции с помощью микроманипуляторов, специальных инструментов, которые, передавая движение неуклюжих человеческих пальцев на микроинструменты, позволяют манипулировать под микроскопом мельчайшими объектами. Мне, честно признаться, не хватило терпения владеть этой новой технологией, но, как оказалось, я прекрасно обошелся и без нее. Я достиг своей цели с помощью самого тонкого из всех ручных инструментов, пинцета Дюмонт номер 5 с игольчатыми кончиками, которые, в частности, используются ювелирами для работы с очень мелкими драгоценными камнями. Чтобы отделить железы от окружающей ткани, мне даже не потребовалось сделать никаких осознанных движений. Было достаточно обычного тремора пальцев, который не заметен для невооруженного глаза, но хорошо виден под микроскопом. Этих непроизвольных движений было достаточно, чтобы перерезать основание желез, после чего я мог осторожно перенести их в специальный физиологический раствор для дальнейшей работы. Именно в процессе изучения муравьиных феромонов я вывел еще один важный принцип биологических исследований. Чтобы открыть что-то новое, используйте метод случайного поиска, так называемую серендипность. Проводите точные и легко повторимые, но не узконаправленные эксперименты, независимо от того, будет ли их результат соответствовать вашим ожиданиям или нет. Главная цель – обнаружить ранее неизвестный феномен. Достигнув этой цели, далее вы повторяете эксперименты, осуществляете тщательные измерения, Ищите другие способы проверить результат, строите и проверяете альтернативные объяснения, и только после этого готовите научную публикацию или объявляете о своем открытии каким-либо другим способом. Следование принципу серендипности в поисках следового феромона привело меня к удивительному открытию. Первым делом я сосредоточился на ядовитой железе. Наблюдения через микроскоп показали, что разведчики огненных муравьев прокладывают химическую тропу, выдвигая жало и оставляя на поверхности феромоновый след. Логично было предположить, что поскольку жало связано с ядовитой железой, функцию следового феромона выполняет яд. Но проверка этой гипотезы дала отрицательный результат. Голодные огненные муравьи не обращали на ядовитую тропу никакого внимания. Что было более предсказуемо, проигнорировали они и содержимое других желез, расположенных в разных местах муравьиного тела. Тогда я решил проверить еще одного кандидата – дюфуровую железу, названную в честь Жана-Мари Леона Дюфура, впервые описавшего ее в 1841 году. Она имеется у многих видов муравьев и ос, и ее проток открывается в основании жала. Если смотреть невооруженным глазом, она выглядит как крошечное белое пятнышко, под микроскопом напоминает сосиску. Ничто не говорило о том, что она может выполнять такую важную функцию, как секреция следовых феромонов. Но когда я вынул дюфурову железу из убитого муравья, промыл ее в физиологическом растворе, раздавил заостренным кончиком палочки аппликатора и нарисовал ею искусственный след от входа в гнездо, Результат был просто потрясающим. Муравьи хлынули из гнезда, как толпа людей из переполненного здания при сигнале пожарной тревоги и принялись бегать туда и обратно по прочерченной мной линии. Итак, первый контакт был установлен. Активное химическое вещество вызвало искомый биологический ответ. Теперь мне нужно было взять биопробу и идентифицировать само химическое вещество. В случае успеха моя работа обещала стать настоящим прорывом, так сказать, первым словом, расшифрованным на муравьином розетском камне. К счастью для меня, химики-органики незадолго до этого усовершенствовали метод анализа органических смесей, называемый газовой хроматографией, который позволяет разделить присутствующие в смеси органические вещества и определить их даже в следовых количествах посредством сравнения с уже известными веществами, идентифицированными с помощью масс-спектрометрии. Чтобы помочь мне с анализом муравьиного феромона, к моей гарвардской команде присоединилось трое химиков, знакомых с новым методом. Это были Джеймс Макклоски, в то время начинающий профессор медицинского колледжа Бейлора в Хьюстоне, штат Техас. Джон Ло, профессор Чикагского университета, позже заведующий кафедрой биохимии в Аризонском университете, и аспирант Кристофер Уолш, впоследствии ставший известным преподавателем медицинской школы Гарвардского университета. Чтобы проанализировать состав следового феромона с помощью газового хроматографа, нужен был чистый образец весом хотя бы несколько миллиграммов. И в этом была вся загвоздка. В одном муравье содержится всего несколько миллионных граммов феромона. Чтобы получить нужное количество образца, нам требовалось несколько тысяч муравьев. Где взять столько огненных муравьев? Как мирмиколог, я знал ответ на этот вопрос. На юго-востоке США, где на поросших травой участках вдоль автомагистралей и проселочных дорог, их муравейники встречаются через каждые 100 метров. В таком муравейнике живет около двухсот тысяч рабочих и у меня имелась отработанная технология их массового сбора. Поэтому я отвез своих друзей-химиков на запад от Джексонвилла, штат Флорида. Там, вокруг прудов, питаемых медленными пресноводными речушками, расположились десятки гнезд огненных муравьев. Храбро пренебрегая опасностью, мы выкапывали лопатой земляные гнезда и бросали их в воду. Муравьи всплывали на поверхность и, подчиняясь тому же инстинкту, который спасает их семьи при природных наводнениях, сцеплялись в живые плоты. Воспользовавшись этим коллективным инстинктом, наша гарвардская команда собрала достаточно огненных муравьев, а затем и вырабатываемых их телами секретов, чтобы провести обычный химический анализ органических веществ. Экспериментируя с искусственными тропами из очищенного материала, мы с коллегами пришли к выводу, что этим следовым феромоном, скорее всего, является соединение из класса терпиноидов. Но затем, по каким-то загадочным причинам, мы столкнулись с неудачей. Чем лучше мы очищали этот феромон, чтобы узнать его атомную структуру, тем слабее было его действие. Это могло означать лишь одно. Исследуемый эффект вызывается не одним веществом, а смесью нескольких веществ. Вскоре Роберт Вандер -Мейер, руководитель лаборатории по изучению огненных муравьев Министерства сельского хозяйства США в Гейнсвилле, штат Флорида, подтвердил нашу догадку. Он обнаружил, что дюфурова железа вырабатывает несколько видов феромонов, в том числе следовой и половой феромоны, а также феромон тревоги, и именно эта смесь обеспечивает искомый эффект «идите за мной». Как-то раз я выступил в роли муравьиного Моисея, Капнув каплю концентрированной феромоновой смесью входа в гнездо в лабораторном фармикарии, его обитатели мгновенно вняли моему призыву. В невероятном возбуждении они высыпали из гнезда и, вероятно, были готовы последовать за мной на край света. Но я, к сожалению, не мог предложить им путь к земле обетованной, а потому, напрасно побегав вокруг, они, один за другим, вернулись домой.